Нам пишут с войны. В середине июня эскадра броненосных судов вернулась в Кронштадт, и Стрелец встал на плановый ремонт. Длительное практическое плавание истощило силы стареньких механизмов, но ремонтные бригады были все наперечет, и командир монитора, капитан второго ранга Повалишин, для сбережения времени решил произвести работы своими силами. Так что вместо загула на берегу команду ожидал непрекращающийся оврал. Сережу Казанкова, как младшего из офицеров, гоняли пуще других. На его долю, кроме нудных стояночных вахт и наблюдений за текущими судовыми работами, выпало помогать в переброске котлов старшему инженеру-механику Малышеву. Вас юноши в навигации натаскивали. В теории кораблевождения в морской тактике Механические премудрости в морском корпусе не в части, а на флоте теперь повсюду паровые машины и прочие сложные механизмы. Приобретете навык, поучитесь, да и службе от этого прямая польза. Мало ли как может обернуться. Будет кому заменить выбывшего инженера-механика. Сережа до того уставал, что не съезжал по вечерам на берег, ночёе на мониторе в тесной, узкой как пенал гимназиста каютке которую он делился штурманом Мичманом Прибыловым. Довольно скоро юноша познакомился с проверенной веками флотской службы истиной: если хочешь спать в уюте, спи всегда в чужой каюте. К сожалению, на стрельце это золотое правило срабатывало редко. Это на клипере или фрегате, Вестовому не так уж просто отыскать офицера, решившего добрать свои законные пару часов сна после вахты в каюте приятеля. На мониторе офицерских кают было всего шесть, и располагались они по соседству. Так что опостылившие ваш бродяга, господин мичман, сейчас же командиру!» Проникало через тонкие переборки, не разбирая, где чье обиталище. Во время ремонта освещенные традиции порядка кают компании соблюдались не так строго. Офицеры постоянно были либо в разгоне, либо заняты каким-нибудь неотложным ремонтом. Перекусывали, когда придется, чаще всего в сухомятку. Запивали бутерброды крепчайшим чаем, выкраивая для этого четверть часа между текущими работами и авралами. Сережа, по примеру других, завел обыкновение просматривать за столом свежие газеты, благо их регулярно доставляли на борт с почтой. На первых полосах всех изданий красовались непременные сводки с театров военных действий. Компания 1877 года началась для России благоприятно и на суше, и на море. Несмотря на то, что на Черном море господствовал многочисленный и сильный турецкий флот, Русским морякам удалось задать османам перца. Особенно отличился пароход Великий князь Константин под командованием лейтенанта Степана Макарова. Это судно, переоборудованное с началом войны в матку минных катеров, совершило несколько дерзких рейдов против турецких сил, пытавшихся установить блокаду русского побережья. Вот как описаны события тех дней в популярном еженедельном журнале Нива. Наши моряки произвели отважный поиск. Пароход Константин подошел к Батуму, остановился в семи милях от берега, выслал на рейд четыре миноносных катера, которые атаковали встретившийся турецкий парахода фрегат Подведенная мина, к сожалению, не разорвалась, но на фрегате и на рейде поднялась тревога. Открыт ружейный и картечный огонь, так что наши катера должны были разойтись в разные стороны. Два из них, Чесма и Синоп, появились в поте, а другие два успели возвратиться к пароходу Константин, который благополучно пришел 3 мая с рассветом в Севастополь. Неуспех ботумской вылазки не смутил Макарова. Месяца не прошло, как катера Константина произвели новую атаку, взорвав в румынском порту «Селин» броненосный корвет Иджалалия. И все же судьба текущей кампании решалась не на море. В середине июня войска, пройдя по территории Румынии, в нескольких местах навели переправы через Дунай. Но сначала надо было нейтрализовать речные силы турок, несколько мониторов и канонерских лодок. Для этого переправы перекрыли береговыми батареями и минными постановками. По железной дороге доставили минные катера, которые и начали охоту за турецкими речными судами. Газеты пестрели рассказами о том, как катера лейтенантов Шестакова и Дубасова атаковали и подорвали шестовыми минами турецкий монитор Хивизи Рахман. Экскурсия с целью взрыва монитора предпринята была имея 14 мая добровольно Дубасов отправился с 14 добровольцами на катер «Цесаревич». Лейтенанты гвардейского экипажа Петров и Дубасов подвели под броненосец торпеду, которая, приподняв один борт броненосца, обдал турок водою. Раздались крики и последовали выстрелы. но Шестаков подошел к другому борту и, подведя на значительной глубине торпеда, взорвал броненосец. Инициатива и руководство предприятием принадлежали Дубасову. Он первый под выстрелами пушек и ружей взорвал торпеда, подведенная под левый борт турецкого монитора. Последний стал медленно погружаться в воду, причем и катер залило водою. Шестаков под огнем двух турецких мониторов и парохода подошел к тому же борту, против которого действовал Дубасов, и подведя второе и третье торпеда, произвел взрыв. Нападение четырех катеров продолжалось двадцать минут при слабом огне команды, производившимся с таким хладнокровием, как бы на учение. Большим мужеством и находчивостью отличились майор Муржеску и лейтенант гвардейского экипажа Петров. Броненосец, взорванный ими, назывался Хивзир Рахман и принадлежал к типу башенных, покрытых броней мониторов. Такие подвиги наших молодцов артиллеристов и моряков повели между прочим к тому, что английское правительство распорядилось приостановить работы по постройке новых мониторов. Еще один монитор отправила на дно реки тяжелая мартирная батарея, лишившись господства на реке, турки более не решались на активные действия, чтобы воспрепятствовать форсированию Дуная. В результате первый рубеж на пути к Константинополю был сдан без серьезных боёв. Один из русских военных корреспондентов так освещал эти события. По своим результатам этот удачный выстрел стоит большого выигранного сражения. Кроме материального ущерба, турки понесли другой ущерб моральный, гораздо более чувствительный, чем первый. Еще и прежде турецкие матросы недолюбливали панцирных судов и боялись их. Теперь у них окончательно подорвана вера в свои броненосцы. Они не называют их иначе, как плавучими железными гробами, а после взрыва Люфти Джелиля" матросы начинают дезертировать с панцирных судов. Нам говорили, ссылаются они, что мы со своими мониторами разгромим русских, что мы непобедимы, а выходит совсем другое дело. Мы еще ничего русским не сделали, а они одним выстрелом посылают нас на дно сотнями. Действительно, неудобство иметь мониторы в реке, берега которой заняты неприятельскими батареями, стало очевидно. Запертые, стеснённые всюду турецкие панцирники, стоят в жалком бездействии и не рискуют помериться силами с нашими батареями. Сережа испытал легкий укол зависти, обнаружив в списке офицеров, представленных за потопление турецкого монитора к ордену Святой Анны Мичмана Остеляцкого. Выходит Венечка первым из троих приятелей, понюхал пороху и даже сумел отличиться пусть и на сухом пути. На какой-то миг Серёже захотелось снять мундир И позабыв о вахтах, о бралах, прогоревших котельных трубках, отправиться за Дунай простым волонтёром. А то ведь просидишь всю войну в душных, пропитанных угольной вонью и машинным маслом низах стрельца, пока другие геройствуют и получают кресты. Однако, перечитав еще раз заметки о поражениях турецкого флота, юноша задумался. Конечно, хорошо, что русские моряки и артиллеристы легко разделывают под орех мониторы османов. Но ведь и он, мичман Казанков, несет службу на мониторе и доведись им принять бой, не окажется ли стрелец столь же уязвимым? К концу мая пришло письмо от Греве. До Англии барон добрался без помех, а вот дальше случилась задержка. Барон изъяснялся об и Сережа понял лишь, что его друг обосновался в Портсмуте, где наблюдает за перемещением броненосных судов королевского флота. Но жизнелюб Греве не унывал. Клиппер-крейсер, на который он рвался со всем пылом своей мичманской души, все еще оставался в Филадельфии, в сухом доке судостроительной фирмы Уильям Крамп и сыновья. Так что торопиться пока резона не было. А вот увидеть своими глазами корабли, с которыми может статься скоро придется встретиться в бою, свести знакомство с офицерами британского флота, подлинными законодателями мод военно-морской науки, осмотреть верфи и заводы, где куется мощь владычицы морей, когда еще выпадет такой случай. Лязгнула стальная дверь, и на пороге возник командир. Сережа быстро вскочил, чтобы вытянуться перед начальством в струнку, но вовремя спохватился. В кают-компании традиционно обходились без чинов. Повалишин уловил Сережину растерянность и усмехнулся едва заметно уголком рта. "Вы, Сергей Ильич, когда в последний раз сходили на берег?" небрежно поинтересовался он у Мичмана. "Кажется, позавчера или третьего дня?" Серёжа в замешательстве уставился на командира и начал загибать пальцы, что-то беззвучно шепча одними губами. Повалишин только покачал головой. "Да, Дюша мой. Вы скоро о комингс начнете спотыкаться. Так нельзя. Мы же с вами не в океанском походе, безвылазно под бронёй сидя в конец одечаете. Комингс вертикальное ограждение грузового светового исходного люка, а также двери от попадания воды внутрь помещения". Очень много работы в котельном отделении, принялся оправдываться Мичман. Андрей Петрович торопит, хочет поскорее закончить замену прогоревших трубок во втором котле. Я уже говорил с ним: вы славно поработали, Сергей Ильич, теперь в котельном и без вас управиться к сроку. А вы, пожалуй, составьте мне компанию в Петербург. У меня, видите ли, в столице неотложные дела, а тут, как назло, надо забрать в морском техническом комитете новые таблицы для стрельбы. Дело это не быстрое, боюсь, вовремя не управлюсь, а таблицы нужны кровь из носу. На двенадцатое намечены показательные маневры. сам великий князь будет. Хорошо бы заранее поупражняться с установками по этим таблицам. Вы уж не откажите, Сергей Ильич, возьмите на себя хлопоты в комитете. Заодно и развеетесь, прогуляйтесь по Невскому, в театр сходите, с барышнями полюбезничайте. Сережа слегка покраснял. Ну как признаться, что он до сих пор испытывает необъяснимую робость перед представительницами прекрасного пола. Впрочем, предложение командира пришлось как нельзя более кстати. Мичман только теперь осознал, до какой степени он вымотался. Захотелось ощутить под ногами тротуары Невского проспекта, вымощенные шестиугольными дубовыми плашками, попить кофе во французской булочной на углу Литейного, туда он захаживал еще в свою бытность гордымарином. Тесное помещение кают компании наполнилось пряным ароматом кофе с корицей, кориандром и мускатным орехом, который подают в крошечных китайского полупрозрачного фарфора чашечках. Сережа невольно сглотнул, отгоняя восхитительное видение прочь. Спасибо, Иван Федорович! С удовольствием. Вот и хорошо, дюша мой. И Жора отваливает часа через полтора. Вы пока собирайтесь, а я пришлю за вами вестового. Да, и не забудьте зайти к судовому ревизору, возьмите сколько-нибудь из причитающегося вам жалования. Слишком много брать не советую. Вам меч лишь бы погусарствовать. Оглянуться не успеете, как спустите все до полушки.